Глава 12. Допрос. Старая и бесспорная истина. Ковать железо надо, пока оно горячее. Ахмед Датоев, после того, как поступили из грозного первого материала на него вместе с фотографией из уголовного дела по взрыву домов, был разогрет теми,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 не выдержал двойного пресса и сознался таки, что отчасти был в курсе того, что решение вопроса с руководством ней «Прибор» его клиентами было поручено одному человеку, о котором сам адвокат доселе не слышал. Он якобы недавно появился в Подмосковье, но быстро починил себе северокавказские этнические преступные группировки. И проживает он не в Москве, а где-то в Ногинске или в электростали.